Честность и цельность Легендарному баскетбольному тренеру Рику Петину удалось просто и точно сформулировать принцип честности. Ложь делает проблему частью будущего, правда делает проблему частью прошлого. Помню, как однажды я работал со строительным подрядчиком, который честно и откровенно говорил о проблемах, с которыми ему приходится сталкиваться. Он даже прямо говорил об ошибках, которые сделал, выполняя наш проект. Он брал на себя ответственность за ошибки. Он представил настолько толковые и полные финансовые отчеты, приложив к ним возможные варианты, которые мы могли бы выбрать на различных этапах строительства, что я интуитивно стал абсолютно доверять этому человеку и с того момента полностью полагался на его слово. Я знал, в случае что он поставит наши интересы выше своих». Его готовность ставить свою цельность и наши взаимоотношения выше своей гордости и естественного желания утаить ошибки и избежать неловкости помогла установить необычайно доверительные отношения между нами. Благодаря доверию этот человек получал множество заказов. Несколько раз, сталкиваясь с аналогичными строительными задачами, я имел и противоположный опыт. Работая в университете, однажды я имел честь принимать знаменитого психолога в прошлом президента Национальной психологической ассоциации. Этот человек считался отцом-основателем терапии цельности. Этот метод психологического лечения основан на идее, что человек может обрести душевный покой, истинное счастье и жизненное равновесие, если будет жить в ладу с собственной совестью. Он считал, что во всех устойчивых культурах, религиях и обществах во все времена совесть связана с универсальным ощущением того, что хорошо, а что плохо. Однажды в перерыве между лекциями я повёз его в горы, чтобы полюбоваться головокружительными видами. Я воспользовался возможностью и спросил его, как он пришёл к терапии цельности. Он ответил, «Это очень личное. Я страдал маниакально-депрессивным психозом, и моя жизнь состояла в основном из чередования взлётов и падений. Я консультировал других людей и при этом периодически начинал испытывать невыносимое напряжение и собственную уязвимость. Депрессия иногда доводила меня до такого состояния, что я готов был лишить себя жизни. Благодаря своему образованию и профессиональному опыту я прекрасно понимал, что происходит, и знал, что могу представлять опасность для других. Когда такой момент наступал, я ложился в больницу, чтобы не покончить жизнь самоубийством. Через месяц или два я выходил и возвращался к работе. Проходил год или чуть больше, я вновь впадал в такое состояние, ложился в больницу и постепенно справлялся с собой, чтобы продолжить свои исследования и работу. Занимая пост президента ассоциации, однажды я впал в такую тяжелую депрессию, что был не в состоянии принимать участие в собраниях и выполнять функции председателя. В тот момент я спросил себя, «А может быть, моя жизнь и работа построены по неверной схеме?» «В глубине души я знал, что многие годы вел двойную жизнь. Была одна темная сторона моей жизни, в которой я никогда не признавался». По мере того, как наше путешествие продолжалось, он продолжал свои откровения. Его слова настроили меня на очень серьезный лад. Я даже немного боялся услышать то, что он скажет. Он говорил дальше. «Тогда я решился на значительный шаг». Я расстался со своей любовницей и во всём признался жене. Впервые за долгое время я обрёл спокойствие. Спокойствие, отличное от того, которое ощущал, выходя из депрессии и возвращаясь к работе. Это было душевное спокойствие. Ощущение своего рода честности перед самим собой, единства с самим собой и цельности. И именно тогда я начал разрабатывать теорию согласно которой многие проблемы являются результатом пренебрежения, отрицания и нарушения естественного закона совести, что приводит к утрате личной цельности. Я начал работать над этой идеей, изучать ее. Я поделился ею с другими врачами клиники, которые стали работать со своими пациентами, исходя из этой парадигмы. Факты подтверждали, что моя теория верна. И именно так я пришел к терапии цельности». Откровенность и убежденность этого человека произвели на меня очень сильное впечатление, как и на сотни студентов во время общей дискуссии, проводившейся в университете на следующий день, в ходе которой, к моему удивлению, он рассказал ту же самую историю. Центральное место в его методике лечения занимают создание образца для подражания и откровенность Меня также восхищает, насколько ясно этот человек осознал, что личная цельность имеет важнейшее значение не только для любых отношений между людьми, но и для психологического здоровья самого человека и его способности эффективно реализовывать свои жизненные устремления».